глава 33макси что ты думаешь по поводу этого бреда спросил скривившись скутер смит инструктаж перед учениями проводился в два этапа причем сначала командор стахович и капитан арман собирали технический персонал а уж потом ставили задачи перед командным составом Двое приятелей благоразумно устроились в последнем ряду за спинами младших офицеров и старшин инженерной службы, что позволяло им тихонько обмениваться мнениями. «А что тут думать?» — отозвался, почесывая бок Максвелл. «Кому-то из больших шишек приспичило уделать наш Менни по полной программе. Можно подумать, будто ты никогда не сталкивался с такими наездами. И больше тебе сказать нечего». «Скутер, на кой мне хрен молоть языком? от нашей с тобой болтовни все равно ни черта не зависит. Ясно ведь, это задница Холдерман решил вставить нам свечку. На кой ему это понадобилось, я не знаю, но мне докладывать не станет. Так что, дружище, кончай попсту суетиться. А если не можешь, то тереби кого-нибудь другого». «Ты, похоже, не хочешь видеть ничего, кроме своего ящика с инструментами», — фыркнул Смит. «Пчу бы и нет», — ухмыльнулся в ответ Максвелл. «Это, знаешь ли, хороший способ не навлекать на себя недовольство начальства». «Угу», — фыркнул Скутер. «Конечно. По этой части у тебя богатейший опыт на всем флоте». «Удар ниже пояса», — печально констатировал Максвелл. «Впрочем, от такого парня, как ты, ничего другого ждать и не приходится». Физиономия Смита расплылась в улыбке, пикировка с другом помогла ему поднять подпорченное инструктажем настроение. Хотя по существу Максвелл был прав, Холдерман нажал на арбитров и добился внесения в условия учений пункта, в соответствии с которым Лаки Минотавра, приближаясь к базе Ханка, лишались права использовать маскирующие технологии. Скорость, направление, стартовая позиция были оставлены на усмотрение командира, но лак-крыло лишили одного из главных его преимуществ. Более того, посредники постановились снизить предельную эффективность противоракетной обороны крыла на 40%, под предлогом учета возможных успехов противника в области модернизации средств обнаружения и управления огнем. С точки зрения Смита, водное представляло собой полный бред. Правда, напомнил он себе, на этот раз учения будут проводиться не виртуально, а в реальном космосе, что на худой конец не позволит Холдермановой шайке вносить произвольные изменения в программу прямо по ходу операций. Правда, условия и без того были хуже некуда. В отличие от Максвелла, скутер имел свои соображения по поводу побудительных мотивов Холдермана. А вот что заставило капитана, не протестуя, согласиться на откровенно дискриминационные условия, он понять не мог. «Впрочем, — философически рассудил он, — и капитанам случается вляпаться в повидло. По крайней мере, плохих парней против нас не так уж и много. Сколько их там будет нас искать? Сама база, пять супердредноутов и тяжелые крейсера. Конечно, сенсоров у них до черта, но капитан Арман на не проведешь. Она и командор Стахович наверняка придумают способ устроить им такой ад, что Холдерману и не снилось. «Время до перехода?» — спросила гражданка контр-адмирал своего астрогатора, поднявшись на флагманский мостик Шомберга вместе с гражданкой-комиссаром Людмилой Пеневской. «Примерно 6 часов 43 минуты, гражданка-адмирал», — четко доложил командор Джексон. Кивком поблагодарив офицера, Келлет повернулась к Пеневской. Да ответила ей бесстрастным взглядом, но спустя мгновение улыбнулась. «Похоже, наши люди настроены по-боевому», заметила она по пути к главному терминалу. «Так и должно быть», — отозвалась келлит пожав плечами. «Конечно, как и любому флагману, мне не помешали бы еще несколько кораблей Стены, но я и так уверена в нашей способности справиться с любым пикетом, на который мы можем наткнуться. Даже если у них, в отличие от нас, имеются супер с еще большей невозмутимостью о у Келет обнажила белые зубы в волчной хищной усмешке. Ее темные глаза блеснули. «По сравнению с начальным этапом войны технологический разрыв между нами и противником заметно сократился, — гражданка-комиссар, — сказала она. Да, преимущество пока остается за ними, но, согласно экспертным оценкам, внедрение трансфертных технологий позволило снизить его минимум на 50%. Довольно долго решающую роль играл наличие у них и отсутствие у нас буксируемых подвесок, но с этим покончено. У нас есть свои ракетные платформы, причем пташек в каждом из наших гнёздышек на 60% больше, чем у них. Во многих отношениях мы почти сравнялись. «Понятно», — сказала Пеневская. «Правда, гражданка-адмирал, мне нет смысла прикидываться, будто я разбираюсь в технике так же, как вы». «Трудно вникать в нюансы, когда не имеешь базовых знаний. Хотелось бы разобраться поточнее, в чем наша сила и в чем слабость». «Это очень просто», — откликнулась скелет. Пеневскую назначили к ней комиссаром всего пару месяцев назад, и женщины еще притирались друг к другу. Но народный комиссар хотя бы не пыталась корчить из себя всезнайку и не стыдилась признаваться в некомпетентности. За эту редкую для комиссара черту Келлит была готова простить многие недостатки. Дело в том, гражданка комиссар, что итог ракетных столкновений в первую очередь определяется количеством ракет. Теория вероятности не делает исключений ни для кого. Разница в уровне электронного оснащения, генераторы активных помех, ловушки, ложные цели — все это вторично. С помощью этих средств можно отвлечь часть пташек от реальной цели но остановить вошедшую в зону поражения ракету может только противоракета. Она сделала паузу и продолжила лишь после того, как Пеневская в знак понимания кивнула. Возможности противоракетной обороны любого корабля из кадры или оперативного соединения конечны, и определяются они чувствительностью и дальностью действия сканеров, совершенством средств управления огнем и уровнем электронного оснащения но главное — эффективностью и количеством поражающих единиц, призванных противостоять атакующему ракетному валу. С самого начала войны Монти имели несомненное и ощутимое преимущество по части сканеров, электроники и средств управления огнем. Есть у них и другие преимущества, но они относятся к областям, с трудом поддающимся количественной оценке. И это предмет для отдельного разговора, Их противоракеты и лазерные батареи вполне сопоставимы по эффективности с нашими. Наше бортовое энергетическое оружие, во всяком случае, при использовании его в качестве противоракетного, уж точно не хуже. Но более совершенная электроника в сочетании с монополией на подвеске обеспечивала Монти подавляющее превосходство. Однако теперь, благодаря СОЛ, она тут же поправилась. Благодаря межзвездному сотрудничеству мы модернизировали электронное оснащение, сократив преимущество Монти в этой области с 30-35% до 15-16%. А главное, теперь мы в состоянии подавлять их массированными залпами, как подавляли они нас в битве за Ханкок. А теперь рассмотрим практическое значение всего этого на нашем конкретном примере. Разведка оценивает силы Монти, с которыми нам предстоит встретиться максимум в одну эскадру стены с прикрытием, приблизительно дюжина супердредноутов, примерно столько же линейных крейсеров и 2-3 десятка крейсеров и эсминцев. Исходя из опыта предыдущих схваток, мы вправе предположить, что они предпочтут компромисс между максимальным количеством буксируемых ракетных платформ и возможностью развивать максимальное ускорение. Эти две величины находятся в обратно пропорциональной зависимости, а Монти не любит жертвовать мобильностью. Скорее всего, на каждый их супер-дредноут придется по 10-12 подвесок, на линейный крейсер — по 4, а уж на крейсер — не более чем по 2. Итого, при самом пессимистичном раскладе, мы получаем 224 платформы с суммарной ракетной нагрузкой примерно в 22 сотни снарядов. А вот мы, уступая им по части компенсаторов, превосходим по буксирным возможностям. Прежде всего, это касается новых тяжелых крейсеров класса «Марс». Решив не усложнять свою маленькую лекцию, гражданка контр не стала вдаваться в объяснения по поводу неоправдавшихся надежд народного флота на захват в целости хотя бы одного мантикорского компенсатора. Разработать схожие по параметрам аналоги инженерам Лиги также не удавалось. В результате мощность двигателей Марсов оказалась избыточной. Но в этом были и светлые стороны. Каждый Марс мог себе позволить потерять несколько бета-узлов, прежде чем начинал терять ускорение. Кроме того, он мог взять на буксир вдвое больше платформ, чем Монтикорский звездный рыцарь, при равной потере ускорения. И существенная деталь — Монти, похоже, о сложившемся положении не догадывались. «Конечно, если бы на Марсах стояли компенсаторы Монти, можно было бы брать на буксир в три раза больше платформ, но пока это оставалось мечтой. Вот если заполучить хоть один образец...» «Из всего этого следует», — продолжила она, отбросив посторонние мысли, «что, буксируя за каждым линкором 12 подвесок, а за каждым тяжелым крейсером 6, мы существенно снижаем нашу способность к ускорению, в частности, на 20% для крейсеров. Зато встречаем врага, имея 456 подвесок и возможность сделать залп из 7 с лишним тысяч ракет. Вот почему тут она улыбнулась еще более плотоядно, чем раньше. Я жду не дождусь начала второй битвы при Ханкаке. Гражданка-адмирал! Переход состоится через 45 минут, доложила команда Лоу с тем уверенным профессиональным спокойствием в голосе, какую присущий хирургам и пилотам, когда дело пахнет керосином. Лестер Турвиль прекрасно это понимал, но он знал правила игры, а потому просто кивнул. Спасибо, Карен, ответил он с нарочитой небрежностью. На самом деле он вовсе не был рассеян. Взор его был прикован к главному экрану но мысли разбегались в разных направлениях. Спокойствие и выдержка Лоу порадовали его, однако за ее уверенностью могла скрываться и ошибка в вычислениях, которые, не приведи Господь, обнаружится только когда будет уже слишком поздно. Не добавлял радости и тот факт, что его оперативная группа уступала всем остальным в 12-м флоте, по крайней мере по суммарному тоннажу. Правда, в группе 12.3, которой командовала Джейн Келлет, было на 5 кораблей меньше. Зато у Джейн было на 9 линкоров больше, да и вторгнуться в неприятельское пространство ему предстояло глубже, чем кому бы то ни было. Несмотря на недавний разговор с Эвераждом Хонакером, он не мог не нервничать при мысли о нанесении удара в глубине вражеских владений так далеко от рубежей Народной Республики. «Перестань, Лестер!» — прозвучал где-то в уголке сознания внутренний голос, а глаза тем временем считывали с экрана поступавшие данные. Мозг в этот момент не прекращал анализ. «Итак, они выставили что-то вроде Пикетта, чтобы поддержать Занзибар. Что с того? Они ведь понятия не имеют о твоем приближении, а если окажется, что в систему переброшены корабли первой линии, «Ты успеешь унести ноги, прежде чем они сообразят, в чем дело». «Шеннон, подвески готовы?» — спросил он, по-прежнему, не отводя глаз от терминала. «Так точно, гражданин адмирал», — ответила гражданка командор Форейкер, тем выверенно корректным тоном, которому научилась после сражения за Адлер. Эта настороженность огорчала, хотя, как только дело доходило до боевого планирования, Шеннон снова становилась собой. Что бы ни творилось в ее голове, это не сказывалось ни на способности придумывать хитроумные тактические ходы, ни на готовности изложить свои идеи с лаконичной четкостью, не оставлявшей места для недопонимания. А уж тем, кто все-таки плохо ее понимал, лучше было молчать в тряпочку. В споре она сминала противника как бронемашина. С самого начала, вопреки высказывавшимся многими офицерами опасениям, она настаивала на скоростной атаке. Когда ей указывали, что в системе могут оказаться корабли «Стены», налетев на которые с высокой скоростью атакующие уже не успеют уклониться от столкновения, она холодно отвечала, что неприятелю все равно придется идти на перехват, и с чем большей быстротой опергруппа 12.2 нанесет удар, тем меньше у врага будет шансов, что перехват будет осуществлен. По большому счёту, Бонти могли обеспечить перехват любой атаки на планету системы Зензибара, лишь расположив свой пикет на орбите. Но как раз в этом случае нападавшие успели бы обнаружить их задолго до выхода на дистанцию поражения. В этом случае высокая изначальная скорость позволила бы атакующей опергруппе 12.2 уклониться от боя с превосходящими силами а по завершении маневра уклонения обрушится на вторую цель, расположенные на астероидах рудодобывающие комплексы. Кроме того, появление противника на высокой скорости вынудит Монти мгновенно задействовать огромные энергетические мощности, что отрицательно скажется на их маскировке. А иметь дело с обнаружившим себя противником всегда легче, чем с затаившимся. Исходя из этих соображений, Шеннон пришла к выводу, что максимальным ускорением не следует жертвовать даже ради увеличения числа буксируемых платформ. Именно быстрота и маневренность являлись единственным преимуществом линкоров перед более тяжелыми кораблями. И отказываться от этого преимущества Форекер не хотела. Она предлагала воспользоваться опытом Монти, и вместо того, чтобы тащить платформы за кормой, поместить их внутрь импеллерных клиньев. Правда, таким способом линейные крейсера могли буксировать только по две подвески, а тяжелые крейсера и эсминцы вовсе не имели такой возможности, но ее это вполне устраивало. На оперативном совещании ее заявление вызвало настоящую бурю протестов, но Шеннон с ледяным спокойствием дала всем прокричаться, после чего, когда шум и гам стихли, напомнила что линейные корабли по природе своей являются рабочими лошадками и по тягловым возможностям в расчете тонна на тонну превосходят любые другие классы кораблей Народного флота. Каждый из них мог буксировать вблизи корпуса по 11 подвесок, даже больше многих супердредноутов, а для решения поставленной оперативной задачи 40 2 сотен ракет с добавлением 380 от линейных крейсеров вполне хватит. Зато способность оперативного соединения совершать маневр с минимальным ускорением может ввести противника в заблуждение, создав у него впечатление, будто у атакующих вовсе нет никаких пусковых платформ. При этих словах многие из сомневающихся задумались, а самые упорные заткнулись под гневным взглядом Турвиля. В конце концов, это его штабисты спланировали победоносное нападение на Адлер. Не говоря уж о том, что гражданин контр-адмирал Лестер Турвиль пользовался полной поддержкой своего народного комиссара. Припомнив то совещание, Турвиль криво усмехнулся но тут же с тяжелым вздохом он надеялся, что не выдал этим своего беспокойства, откинулся в кресле. Ему по-прежнему не давала покоя возможность ошибки астрогатора. Компетентность Лоу как специалиста не вызывала ни малейших сомнений, однако гиперпространственный полет такой продолжительности создавал широчайшее поле для проявления мелких астрогационных ошибок, чреватых, увы, тяжелейшими последствиями. Вынырнуть из гипера в нормальное пространство внутри гиперграницы звезды было невозможно. Если попытка выхода предпринималась при углублении внутрь не более чем на 20% радиуса гиперграницы, этой невозможностью дело и ограничивалось. Но вот если кораблю не везло, и он проскакивал глубже, получалось нехорошо. Кто-то сравнивал результат такой попытки со стрельбой из импульсной пушки в каменную стену яйцами, сваренными в мешочек, чтобы посмотреть, станут ли они отскакивать. Лестер Турвиль полагал, что не станут, но проверять свое предположение на практике не имел ни малейшего желания. По мере того, как в соответствии с контрольными цифрами на дисплее приближался момент гиперперехода, его все сильнее одолевала тревога. Дальность гиперпространственного перемещения опергруппы составляла более 150 световых лет, так что погрешности в 1,5 пятимиллионную процента было вполне достаточно, чтобы налететь на пресловутую стену, оказавшись в положении того самого яйца. Нет, он, конечно же, всецело доверял Лоу, но не мог не думать о том, чем способна обернуться крохотная неприметная ошибочка. «И тот факт, что ты поддержал рекомендации Шеннон гнать как на пожар, вовсе не упростил задачу Каран, сухо сказал он себе. Правда, на выбор техники такие мелочи повлиять не могли. Его оперативная группа неслась в гиперпространстве и готовилась к стремительному переходу в нормальный космос. Многим из его подчиненных было не по себе, но ребята перестанут хмуриться задолго до того, как сблизятся с Монти и выйдут на огневую дистанцию. Совершив переход на скорости в 180 тысяч километров в секунду, корабли, вынырнув в нормальном космосе, должны сохранить скорость чуть более 14 тысяч. Гиперграница системы составляла чуть более 20 световых минут. Орбита планеты была удалена от своей звезды класса G4 на 9 световых минут, а курс их проложен так, чтобы вынырнуть на минимально возможном расстоянии от планеты. Если расчеты Лоу верны, им предстоит вынырнуть в нормальном пространстве почти точно в 11,5 световых минутах от цели. При начальной скорости в 14 390 км в секунду и постоянном ускорении 450 g они достигнут орбиты планеты за 160 минут. При этом их скорость при пересечении линии орбиты составит более 45 тысяч км в секунду. Гашение такой скорости займет немало времени, однако это более чем компенсировалось преимуществами вторжения на высокой скорости. Даже если окажется, что мантикорско-занзибарских сил вполне достаточно, чтобы отбить нападение, скорость опергруппы почти не отставит обороняющимся времени для завязывания боя, и в любом случае атакующие корабли пролетят достаточно близко от планеты, чтобы уничтожить ракетами орбитальной крепости, не слишком задев при этом торговые суда нейтралов, да и саму планету. Во всяком случае, Турвиль на это надеялся. Даже случайное поражение ракетами гражданских объектов на поверхности планеты было чревато тяжелейшими последствиями. Турвиль никогда не простил бы себе бессмысленного убийства беззащитных людей, но проблема заключалась не только в его моральных терзаниях, но и в наказании, которому могла подвергнуться республика. Нарушение Ириданского эдикта, категорически запрещавшего обстрел и бомбардировку населенных планет, за исключением точечных ударов по военным объектам, автоматически повлекло бы за собой санкции со стороны Солнечной Лиги. Именно автоматически, без предупреждений, нот, деклараций и резолюций. Ириданский эдикт, уже 503 года являвшийся важной составной частью Конституции Лиги, не оставлял простора для толкований. Любая группа космических кораблей, пиратская или входящая в состав вооруженных сил любого звездного государства, будучи увлеченной в обстреле или бомбардировке населенной планеты без предложения капитулировать, подлежала уничтожению силами флота Лиги. Турвилю подумывалось, что это один из тех редких случаев, когда Лига обозначила свою позицию четко и недвусмысленно. Причем это была далеко не пустая декларация. С 1410 года эры расселения данное положение Эдикта применялось на практике пять раз. В первые два столетия после того, как парус Варшавской сделал Звездные войны реальностью, галактика повидала немало зверств, включая нападение космических сил на беззащитные планеты. Это и тогда влекло за собой ужасные последствия, а мощь современного оружия позволяла любому дредноуту или даже линкору после подавления средств противокосмической обороны просто стереть с лица планеты все находящиеся на ее поверхности населенные пункты. Кинетическое оружие позволяло с несравненно большим эффектом повторить так называемый маневр Хайнлайна. В 1939 году до эры расселения во время лунного мятежа бунтовщики сбрасывали на Старую Землю через гравитационный колодец, набитый скальными обломками грузовые баржи. Естественно, ракета, устремившаяся к цели с ускорением в 70-80 тысяч же, могла произвести куда более страшное разрушение, чем это примитивное оружие. А в отличие от ядерного, кинетический удар не заражал атмосферу, почву и воду оставляя планету, пригодной для заселения захватчиками. Однако число желающих порезвиться резко сократилось после того, как перенесшая страшную трагедию на одной из своих планет Солнечная Лига не только единогласно приняла Ириданский Эдикт, но и включила его в качестве 97-й поправки в Конституцию. Бойня на Эпсилоне Иридана унесла 7 миллиардов жизней, и Лига об этом не забыла. Ни один человек, пребывавший в здравом уме, не рискнул бы лишний раз напомнить саларианцам об этой трагедии и навлечь на себя всю грозную мощь космофлота Лиги. Турвиль мысленно отмахнулся от посторонних мыслей и постарался сосредоточиться на насущном. Эриданский Эдикт не имел никакого отношения к его сегодняшней миссии, и думать ему следовало не о Солли, а о Монти. «Кажется, вы говорили, что хотите подтолкнуть Холдермана со состряпать для нас заведомо невыполнимое задание», заметил Джеки Арман, когда они с Сели Струман спускались на лифте в штаб крыла. «Верно», — невозмутимо согласил Струман. «Правда, я в нем немного разочаровалась. Думала, что он способен на больше. «Способен на больше? Эхом переспросила кулак и покачала головой. Куда уж больше. Он уменьшил наши возможности по маскировке на 85%. Настолько же срезал способность генерировать помехи и создавать ложные цели. И на 40% снизил эффективность активных средств защиты. Неужели этого мало? Ну, в общем-то, хватит. Со смешком согласил Струман. Он надеется уничтожить большую часть крыла. Но эта задача, учитывая качество подготовки ваших людей, которое Холдерман упорно не хочет признавать, труднее, чем ему кажется. И все, чего ему удастся достичь, будет возможно только благодаря несуразной форе. И когда адмиралы Каппарелли и Эдкок начнут задавать острые вопросы, обосновывать необходимость игры в поддавки будет очень непросто. Лифт остановился, двери плавно раздвинулись, и Труман, выйдя вместе с Армон в коридор, понизила голос. Ослабление ваших электронных возможностей вообще ничем не оправдано, а преувеличение возможностей хевов никак не соответствует тому, с чем по данной флотской разведке мы можем столкнуться не только сейчас, но и в ближайшем будущем. Он так глупо и неуклюже попался, что я чувствую себя виновной, будто спихнуло бедного птенчика в пруд, кишащий сфинксианскими квазищуками. Да ну! Арман склонила голову на бок, искоса посмотрела на капитана и криво улыбнулась. А вот мне с учетом предстоящего кажется, что роль птенчика буду исполнять я. Надеюсь, вы извините меня, если я скажу, что не испытываю добрых чувств к нашему доброму адмиралу. Что с вами поделаешь? Придется смириться. С театральным вздохом согласилась Труман. Люк открылся, и они вступили в штабную каюту. Смерна! рявкнул командор МакГивер при появлении капитанов. Он и Барбара Стахович проводили инструктаж, и при виде лиц, инструктируемых, усмешка Арман сделалась еще более кислой. Она понимала, как подействовало услышанное на ее людей. «Вольно», — скомандовала Труман. Офицеры вернулись на свои места, настороженно посматривая на начальников. Руман была старшей по званию, однако она молча уселась за стол, признавая, что находится на территории капитана Арман. Кулак сложила руки на груди и, обведя собравшихся взглядом, начала. «Полагаю, плохие новости вам уже сообщили. Да, по условиям новой водной у нас урезаны многие возможности, и нам собираются дать хорошего пинка по заднице. Но, тем не менее, мы собираемся немного... Резкий звук заставил ее повернуть голову. Стахович уже тянулась к клавише приема. Назойливый сигнал приоритетного вызова умолк, и брови Барбары удивленно поднялись. На экране появилось лицо Старпома Минотавра. «Четвертое совещательное. На связи, командор Стахович», — сказала она. «Чем могу служить, сэр?» «Не нужен капитан», — ответил командор Хоттон с более заметным, чем обычно, грифонским акцентом. Труман, нахмурившись, пересекла комнату, остановилась рядом с креслом Стахович и наклонилась к коммуникатору. «Слушаю, Джон. Что случилось?» «Капитан, вы необходимы на мостике», — спокойно ответил Хотон. «Сеть сверхсветовых сенсоров только что зафиксировала появление гостей. Какая-то банда, большая банда, мэм, не оповещая о прибытии, несется прямо к нам со скоростью не менее 10 тысяч километров в секунду и начальным ускорением 4.0 км в секунду за секунду. Он умолк, прокашлялся и добавил. Не знаю, кто это был, но это точно не наши.